Часть третья. 1. Высокие параболы Шумана падали в узкий кирпичный двор и разлетались, ударившись о красные стены, с громыхающим нарастающим шумом. Алабама шла по грязному коридору за сценой мюзик-холла Олимпия. В сером сумраке на двери с облупленной золотой звездой выцветало имя Ракель Меллер. Примечание: Ракель Меллер, 1888-1962, испанская певица, киноактриса, блиставшая на европейских сценах в первой половине XX века. Вертинский посвятил ей одноименную песню. «Доступ к лестнице затрудняло имущество труппы акробатов», Алабама одолела семь маршей стёртых, старых, выщербленных ступеней, грозивших уже не одному поколению танцовщиков, и отворила дверь в студию. Прильющимся через стеклянную крышу дневном свете, чисто вымытый пол и стены цвета голубой гортензии напоминали парящую в небе гондолу воздушного шара. В просторной студии сразу чувствовалось, что тут тяжело трудится и строят заоблачные планы, волнуются, подчиняются дисциплине и ко всему относятся с полной серьезностью. В центре мускулистая девушка наматывала пространство на твердое, выставленное вперед бедро. Она крутилась и крутилась, а потом, замедлив головокружительную спираль до легкого покачивания, остановилась, застыв на миг в непристойной позе. После она неловкой походкой направилась к Алабаме. «У меня в три часа урок с мадам», — на французском сказала ей Алабама. «По рекомендации. Она скоро будет», — отозвалась танцовщица не без насмешки в голосе. «Успеешь подготовиться?» Алабама не могла понять, то ли этой девушке вообще свойственно насмехаться над всем миром, то ли насмехается она над Алабамой или же над собой. «Давно танцуешь?» — спросила та. «Нет, сегодня первый урок». «Что ж». «Мы все когда-то начинали», — примирительно проговорила танцовщица. Сделав еще три-четыре фуэте, она закончила разговоры. «Сюда», — указала она, демонстрируя отсутствие интереса к новенькой, а после проводила ее в раздевалку. Вдоль стен раздевалки остывали длинные ноги и жесткие ступни из плоти и крови. Здесь же сушились заскорузлые от пота чёрные трико, подобные зрительным образом решительных мелодий Прокофьева и Саге, Пуленко и Фалье. Из-под краев небольшого полотенца яркой взрывной гвоздикой выбивалась балетная пачка. В углу за выцветшей серой занавеской мадам держала белую блузку и плесированную юбку. В раздевалке все говорило о тяжелой работе. Полячка с волосами, как кухонная мочалка из медной проволоки, из багровой, будто угномой физиономии – склонилась над соломенным сундуком, разбирая рваные ноты и ветхие балетные пачки. На лампе болтались стертые пуанты. Переворачивая страницы потрёпанного альбома Бетховена, полячка обнаружила выцветший фотоснимок. «Думаю, это ее мать», — сказала она танцовщица. Танцовщица с властным видом солистки разглядывала фото, запечатлевшее балерину. А я думаю, Мэкэр Стелла, что здесь сама мадама в молодости. Я возьму это себе, с властным, почти безудержным смехом заявила она, центральная фигура этой студии. Нет уж, Арьена Женаре, портрет останется у меня. Можно взглянуть? попросила Алабама. Точно говорю, это мадам. Пренебрежительно пожав плечами, Арьена передала фотографию Алабаме. В ее движениях не было плавности, а в интервалах между спазматическими вибрациями, которые предопределяли очередной катаклизм перемещения ее тела в пространстве, она оставалась совершенно неподвижной. Глаза у женщины на фотографии были круглыми, печальными, русскими, а явное осознание чар своей прозрачной, драматической красоты придавало ее лицу выражение властной решимости, Словно эти нежные черты соединяла воедино духовная сила. Лоб пересекала широкая металлическая полоса, как у древнеримского возничего. Кисти рук она, позируя фотографу, в порядке эксперимента положила себе на плечи. «Ну, не прекрасно ли?» — спросила Стелла. «Что-то в ней есть от американки», — ответила Алабама. Женщина смутно напоминала ей Джаан. В сестре была такая же прозрачность, которая слепящим сиянием русской зимы проступала в лице при фотосъемке. Наверное, этот же слепящий жар летнего солнца придавал и Джоан, такой мерцающий свет. Девушка быстро обернулась, заслышав усталые нерешительные шаги. «Где то раскопала это старое фото?» От нахлынувших чувств у нее дрогнул голос, от отчего можно было подумать, что она извиняется. Мадам улыбнулась. Не то чтобы она была лишена чувства юмора. С юмором у нее было неплохо. Но на бледном, непроницаемом лице не отражались никакие эмоции. «В Бетховене?» Когда-то, без лишних слов начала мадам, я включила у себя дома свет и играла Бетховена. Моя гостиная в Петрограде была отделана в желтых тонах. И в ней всегда было много цветов. В ту пору я себе говорила, «Я слишком счастлива. Это не может длиться вечно». Словно отгоняя воспоминания, она помахала рукой и испытующе посмотрела на Алабаму. «Моя подруга говорит, что вы хотите танцевать. Это так? Зачем? У вас есть друзья, есть средства». Взгляд черных глаз с детской непосредственностью скользнул по фигуре Алабамы, пластичный, с острыми, как серебряные треугольники в оркестре, углами по широким лопаткам и едва заметные вогнутости длинных ног, будто соединенных вместе упругой силой крепкой шеи. Тело Алабамы напоминало перо птицы. «Я видела русский балет», — попыталась объяснить Алабама, и мне показалось, ох, я не знаю, словно в нем было то, что я постоянно искала во всем остальном. «Что вы смотрели? Ляшат, мадам». Когда-нибудь я должна это станцевать, неожиданно для себя выпалила Алабама. В черных глазах затеплялся слабый огонек интереса. Потом все личное исчезло. Глядеть в эти глаза было все равно, что идти по длинному каменному тоннелю, в конце которого ждал серый свет. Все равно, что шлепать, ничего не видя, по-сырому в извилистых рытвинах, дну. Вы слишком взрослая, а балет прелестный. Почему вы так поздно ко мне пришли? Раньше я о вас не знала, и была слишком занята своей жизнью. А теперь с жизнью покончена. Теперь я сыта по горло, засмеялась Алабама. Женщина тихо прошлась среди танцевальных аксессуаров. Посмотрим, сказала она, переодевайтесь. Алабама поспешила выполнить ее приказ, а Стелла показала, как завязать пуанты, чтобы узел не натер ногу. Кстати, насчет Ляшет, проговорила русская балерина, да, это не ваше. Не стоит питать слишком смелые надежды. Над головой мадам висела табличка. Не трогать зеркало на французском, английском, итальянском и русском языках. Мадам стояла спиной к большому зеркалу и обозревала дальние углы раздевалки. Музыкального сопровождения не было. Когда научитесь владеть своими мышцами, тогда будет и рояль, объяснила мадам. Сейчас единственный путь, у школе вы так поздно начинаете постоянно думать о том, куда ставить ноги. Вы должны стоять вот так, мадам широко расставила параллельно свои потрескавшиеся атласные туфельки. Каждый вечер, это надо повторять, 50 раз. Когда мадам взяла длинную ногу Алабамы и положила ее на станок, Алабама от усилия побагровела. Наставница буквально раздирала ее бедренные мышцы, и Алабама чуть не закричала от боли. Глядя на затманенные глаза мадам и на красную рану ее рта, Алабама даже уловила злость у нее на лице. Ей подумалось, что мадам жестокая, и еще что-то мерзкое и подлое. «Отдыхать нельзя», — сказала мадам, — «продолжайте». Алабаму терзала боль в ногах. Русская отошла от нее, приказав повторять эти зверские упражнения. Потом она вернулась и, не обращая внимания на Алабаму, перед зеркалом опрыскала себя из пульверизатора. Устали? ⁇ равнодушно спросила она, не поворачиваясь. Да, ответила Алабама. Все равно не останавливайтесь. Спустя какое-то время русская подошла к станку. Маленькая девочка, живя в России, Невозмутимо продолжала она. «Я каждый вечер повторяла это упражнение по 400 раз». У Алабамы в душе поднялась ярость, словно забулькал бензин в полупрозрачной канистре. Она надеялась, что высокомерная дама почувствовала ее ненависть. «Я сделаю это 400 раз». «К счастью, американки хорошо подготовлены физически. У них больше природных задатков, чем у русских», — заметила мадам. Однако они испорчены легкой жизнью, деньгами и избытком мужей. На сегодня достаточно у вас есть одеколон. Алабама обтерлась ароматной жидкостью из пульверизатора мадам, потом оделась под смущенными и удивленными взглядами среди обнаженных тел других учениц, которые шумно перебрасывались фразами на русском языке. Мадам предложила Алабаме задержаться и поприсутствовать на уроке. На колченогом железном стуле сидел, делая наброски какой-то мужчина. Два массивных бородатых персонажа, очевидно из театра, сначала заинтересовались одной девочкой, потом стали смотреть на другую. Сокрушал воздух, ударяя себя по лодыжкам мальчик в черном трекове с повязкой на голове, с лицом мифического пирата. Завораживающее действо набирало силы. Понемногу этот балет все смелее раскрывал себя в соблазнительной дерзости ЖТС назад, в беззаботных по душа, во множестве энергичных пируэтов, выпускавших свою ярость в прыжках и растяжках русской шестой, и успокоился в скольжении убаюкивающих шес. Примечание. Первое. Прыжки с ноги на ногу. Второе. Кошачий шаг с французского. Прыжковое движение, имитирующее легкий грациозный прыжок кошки. 3. Шестую балетную позицию. Пятки вместе стопы соприкасаются внутренней стороной, вел в начале 20 века Серж Лефарь. 4. Шоссе. Разновидность балетного прыжка, при котором одна нога как бы догоняет другую, соединяясь в пятой позиции в верхней точке прыжка. «Вам понравилось?» — с вызовом спросила мадам. Алабама почувствовала, как ее лицо заливает горячая краска смятения. Она устала от урока, болела и дрожала все тело. Ей открылся целый мир при первом же взгляде на танец, как на искусство. «Профанация!» — хотелось ей крикнуть, будто бы ожившему прошлому, когда она, почувствовав сразу отчаянный стыд, вспомнила «Танец часов», которая исполняла 10 лет назад. А еще ей вдруг вспомнился восторг, который она испытывала в детстве, спрыгивая с кромки тротуара и в этот момент, завеснув на миг в воздухе, ударяла пяткой о пятку. Теперешнее её состояние было близко к тогдашнему, забытому, и она не могла устоять на месте. «Мне понравилось. Что это было?» Женщина отвернулась. «Мой балет о дилетантке, который хочется работать в цирке». Алабама поникла. С чего это ей почудилось, будто в затуманенных янтарных глазах мадам мелькнула доброта? Ведь над ней откровенно смеялись. «Будем работать завтра в 3 часа». Вечер за вечером Алабама растирала ноги кремом Элизабет Арден. Над коленом, где была порвана мышца, проступили синяки. В горле ощущалась такая сухость, что поначалу Алабама заподозрила у себя простуду и поставила градусник, но температура оказалась нормальной, Алабама даже расстроилась. Надев купальный костюм, она пыталась поупражняться дома, приспособив подстанок спинку Софы в стиле Людовика XIV. Упрямство ей было не занимать, и она, превозмогая боль, хваталась за вызолоченные цветы на спинке. Заснула она, просунув ноги между прутьями железной кровати, и несколько недель потом проспала со склеенными пальцами, добиваясь выворотности стоп. Уроки были пыткой. Прошёл почти месяц, прежде чем Алабама наконец смогла стоять прямо, в балетной позиции, сохранять равновесие, держать спину, как скаковая лошадь в узде научилась разворачивать плечи так, чтобы их линия была вровень с линией бедер. Время двигалось скачками, подобно стрелкам на школьных часах. Дэвид радовался увлечению жены. Это освобождало его от вечеринок, так как Алабама, у которой болели все мышцы, в часы досуга предпочитала оставаться дома. Теперь, когда у нее появилось занятие, она перестала требовать постоянного внимания, Дэвид мог больше работать. В темноте, не в силах шевельнуться от изнеможения, Алабама устраивалась у окна, Поглощенная желанием добиться успеха. Ей казалось, что, достигнув цели, она справится с демонами, которые пока еще давлели над нею, то есть, проявив себя, она успокоится, ведь состояние покоя, как она думала, зависело от ее внутренней уверенности в себе, и благодаря танцу, который должен был быть каналом для прилива чувств, она сможет управлять ими, по своей воле любить, жалеть или радоваться. Алабама была к себе беспощадна, а тем временем лето шло своим чередом. Жаркое июльское солнце проникало в студию, где мадам регулярно распыляла дезинфицирующие средства. Крахмал на кисейных юбках липнул к рукам, глаза заливал пот, и Алабама слепла. С пола поднималась удушающая пыль, от духоты темнело в глазах. Ей казалось унизительным то, что мадам трогает лодыжки ученицы, когда они были мокрыми от пота. Человеческое тело на редкость строптиво. Алабаму приводила в ярость собственная беспомощность, учиться управлять своим телом, все равно, что вести тяжелую борьбу с самой собой. Тогда, сказав себе «Моё тело — это я», она стала нещадно себя истязать, а иначе ничего не получилось. Некоторые танцовщицы обматывали шею банным полотенцем. Под раскаленной крышей было до того жарко, что требовалось чем-то постоянно вытирать пол. Если урок Алабамы приходился на те часы, когда солнце посылало в стеклянную крышу прямые лучи, зеркало словно заливали красные волны. А Алабаму изводили бесконечные батманы без музыки. Она переставала понимать, зачем вообще ходят на эти уроки. В полуденные часы Дэвид звала ее в Кумбиш купаться. Она почему-то злилась на мадам за то, что не отправилась вместе с мужем туда, где прохладно. Злилась, хотя и не верила, что можно вновь пережить счастливое, беззаботное начало их совместной жизни или хотя бы обрести его подобие, если такое вообще возможно после всех этих экспериментов, которые истощили их чувства. И все же... Когда Алабама думала о радостях жизни, самое большое счастье, она находила в воспоминаниях о тех давних днях. «Будьте внимательны», — сказала мадам, — «показываю». Мадам изобразила на паркете схему несложного адажио. «У меня так не получится», — отозвалась Алабама. Начала она неохотно, повторяя движение русской наставницы, и остановилась, как вкопанная. Ой! «Красота!» — пылко воскликнула она. Танцовщица даже не обернулась. «В балете много красоты!» — лаконично проговорила она. «Но вы до нее не доросли. Пока еще. После урока Алабама сложила мокрые вещи и убрала в чемоданчик. Ариена принялась выжимать свое, пропотевшее трико прямо на пол. Выкручивала и сжимала, доверив Алабаме держать его за нижние кромки. Семь потов сходило за время обучения танцу. «Я на месяц уезжаю», — в субботний день объявила мадам. «Вы можете позаниматься с мадемуазель Женере. Надеюсь, к моему возвращению вы научитесь слушать музыку». «А как же мой урок в понедельник?» Алабама столько времени проводила в балетной студии, что прекращение занятий было для нее равносильно падению в пропасть. «Смадемуазель». Пока усталая фигурка педагога растворялась в пыльном мареве, у Алабамы беспричинно хлынули горячие слезы. Ей бы порадоваться нежданной передышке, но радости не было. «Вы не должны плакать», — мягко заговорила с ней девушка. «Мадам должна ехать в Руайя для сердца», — она одарила Алабаму теплой улыбкой. «Мы быстро уговорить Стеллу вам аккомпанировать для уроков». Заговорчески пообещала она. Августовская жара не стала помехой занятием. Листва засыхала и разлагалась в чаще фонтаны перед церкви святого Сульпицы. Елисейские поля медленно закипали в бензиновых выхлопах. Все повторяли: Париж обезлюдил. Фонтаны тюиллери окружали себя дымкой горячего тумана. Юные модистки сбрасывали длинные рукава. Алабама приходила в студию по два раза в день. Бонни гостила у знакомых гувернантки в Британии. Дэвид выпивал в переполненном баре отеля Риц, где все дружно отмечали городское безлюдье. «Почему ты отказываешься составить мне компанию?» — спрашивал он. «Потому что на утро не смогу работать. Тешишь себя иллюзией грядущих успехов?» «Нет, вряд ли». Но существует лишь один способ испытать себя. Дома у нас теперь жизни нет. Так ведь и тебя никогда дома нет. Вот и приходится мне чем-то себя занимать. Опять женские стенания. У меня работа стоит. Говори, чего ты хочешь. Я все сделаю. Сегодня ближе к вечеру составишь мне компанию. Они поехали в Лебурже и арендовали самолёт. Перед полётом Дэвид так накачался спиртным, что над воротами Сен-Дени стал уговаривать пилота доставить их в Марсель. А по возвращении в Париж настаивал, чтобы Алабама пошла с ним в Клазерида-Лила. «Найдём там знакомых и вместе поужинаем», — говорил он. «Дэвид, я не могу, честное слово. От алкоголя мне делается дурно. Опять, как в прошлый раз, придется колоть морфин». «И куда ты собираешься?» Я собираюсь в студию. А для меня времени не находишь? Тогда какой прок от жены? Если с женщиной только спишь, для этого пруд пруди доступных. Тогда какой прок от мужа и от всего остального? Неожиданно понимаешь, что других у тебя так или иначе пруд пруди, вот и все. Такси с шумом промчалось по рюкамбон. Алабама удрученно поднялась по лестнице. Арьяна уже была на месте. Какое грустное лицо. Заметила она. Жизнь вообще грустная штука, верно, бедняжка моя Алабама? подхватила Стелла. После разогрева у станка Алабама с Арьеной перешли в центр зала. Бен, Стелла! Кокетливо печальная мазурка Шопена беспомощно повисла в раскаленном воздухе. Алабама наблюдала, как Арьена пытается копировать психологические приемы мадам. Сейчас она выглядела убогой коротышкой. «Это премьер-дансо с Парижской оперы, едва ли не звезда». Алабама беззвучно заплакала. «Жизнь дается не так тяжело, как профессия», — всхлипнула она. «Ну, не знаю ли», — хмыкнула Ариена, — «тут вам не пансион благородных девиц. Если вам не нравится, как я выполняю шаги, то, может, попробуйте по-своему?» Властная и приземленная она подбоченилась, намекая, что одно лишь знание Алабамы о существовании этого вида шагов обязывает ее выполнять их должным образом. Кому-то надо было разрядить обстановку. В воздухе висело напряжение. Посеяла его Арьена. Ей карты в руки. «Мы, знаете ли, работаем для вас», — резко заявила Арена. «У меня нога болит», — капризно выговорила Алабама. «Ноготь сошел. Значит, нужно отрасти ноготь покрепче. Мы можем начать? Два стелла. Стопы Алабамы, выполняя милю за милей по дебуре, тыкались пальчиками в пол точно клювы голодных кур. Но даже после этих 10 тысяч миль двигаться нужно было так, чтобы не тряслись груди. Примечание. дебуре чеканные или слитные мелкие танцевальные шаги исполняются с переменной и без перемены ног, во всех направлениях и с поворотом. Отарьяны пахло мокрой шерстью. Одна попытка следовала за другой. У Алабамы подворачивались лодыжки, осмысление работало быстрее ног, не потерять равновесие было немыслимо. Она придумала такую уловку — направить силу духа против движения тела. Это позволяло хранить мрачное достоинство при экономии усилий. То есть соблюдать, как принято говорить, стиль. Вы бет, вы а Примечание, чудовище, невозможное. Вопила Ариана. Вы хотите раньше понимать, а потом выполнять? В конце концов, Алабама прочувствовала, что значит держать верхнюю часть тела так, словно это бюст на колесах. Ее падебуре уподобились полету птицы. Она всеми силами старалась дышать ровно, повторяя заученные «па». Отвечая на вопросы Дэвида о балетной школе, Алабама переходила на высокомерный тон. Она чувствовала, что он не поймет рассуждений насчет «па де буре». Но однажды все таки сделала попытку. Её объяснения перемежались многочисленными «ты понимаешь, о чем я?» и «неужели непонятно?» В конце концов Дэвид потерял терпение, и обвинил ее в мракобесии. «Всё сущее можно выразить словами», — досадливо бросил он. «Это ведь твоя дремучесть. Для меня здесь все предельно ясно». Тут у Дэвида возник вопрос, а поняла ли Алабама хоть одну из его картин? И вообще, не является ли искусством выражением того, что невозможно выразить словами, и разве невыразимое неоднотипно — хотя и вариотипно, как X в физике. X может означать все что угодно, однако при этом всегда остается «иксом». С наступлением сентябрьской засухи в Париж вернулась мадам. «Успехи лицо, отметила она. «Остаётся только избавиться от американской вульгарности. Совершенно очевидно, что вы много спите. Четырёх часов достаточно». «Лечение пошло вам на пользу?» Меня засовывали в какой-то чулан, засмеялась мадам. Чтобы я могла там находиться, кому-нибудь приходилось держать меня за руку. Отдых, не для усталых душ. Людям искусства он противопоказан. Нынешним летом и здесь был сущий чулан, свирепо заявила Алабама. Бедняжка, вы не передумали танцевать, Ляшет? Алабама рассмеялась. Надеюсь, вы мне подскажете, сказала она когда мои успехи позволят мне приобрести пачку». Мадам пожала плечами. «Да хоть сейчас, почему бы и нет? Сначала хотелось бы стать настоящей танцовщицей. Работайте. Я работаю по 4 часа в сутки. Это перебор. А как иначе я сделаю с танцовщицей? Ну не знаю, возможно ли вообще кем-то сделаться?» проговорила русская. «Буду ставить свечки святому Иосифу». Это, конечно, способно помочь, но лучше бы ставить свечки какому-нибудь русскому святому. В последние дни жаркой погоды Дэвид и переехали на Левый берег. Их квартира, обитая лопающейся жёлтой парчой, выходила на купол Сен-Сюльпис. Примечание. Церковь святого Сюльпице Сен-Сюльпис находится на одноименной площади в 6 округе Парижа между Люксембургским садом и бульваром Сен-Жермен. В затенённых углах собора гнездились старухи. Колокола беспрерывно возвещали за упокойные службы. Кормившиеся на площади голуби, нахохлившись, устраивались вдоль оконного карниза. Обратив лицо к набухшим и небесам, Алабама, погруженная в раздумья, сидела под дуновениями ночи. Утомление замедлило в ней жизненные импульсы до темпа ее детства. Она вспомнила то время, когда совсем малышкой находилась рядом с отцом. За счет равнодушной отстраненности он являл собой непогрешимый источник мудрости, оплот уверенности. На отца можно было положиться. Она почти ненавидела метания Дэвида, испытывая при этом отвращение к тем своим качествам, которые обнаруживала и в нем. Совместно пережитый опыт — сформировал у них взаимный неутешительный компромисс. В том-то и беда. Они не думали, что им придется неким образом меняться по мере того, как мировосприятие расширяло их горизонты, а потому, скрепя сердце, приняли такую необходимость в качестве компромисса, вместо изменений. Уверовав в свое совершенство, они открыли свои сердца не для перемен, а для раздувания. В сумятице осени сгущалась сырость. Они ужинали то здесь, то там. Среди увешанных бриллиантами женщин, которые сверкали не хуже аквариумных рыбок в блестящей чешуе. Ходили гулять, разъезжали на такси. А лабаму преследовала нарастающая тревога за их отношения, стянувшаяся в тугой узел решимости вернуться к работе. Примерив собственную основу к ткацкому стану позиции и арабесок, она пыталась вплести в один волшебный покров и отцовскую твердость, и юную красоту первой влюбленности в Дэвида, и счастливое забытье отрочества, и тепло защищенного детства. Сейчас она нередко оставалась в одиночестве. Дэвид был человеком компанейским, дома он не засиживался. Жизнь их продвигалась вперед с каким-то гипнотическим топотом, и казалось, ничто в ней не имеет значения, кроме, пожалуй, убийства. Ей хотелось верить, что они никого не убьют, дабы не привлекать внимание властей. Все остальное было сущей ерундой. Взять хотя бы Жака и Габриэль. Ее не трогало, ничуть не трогало собственное одиночество. Годы спустя она с удивлением осознала, каких пределов может достигать человеческая усталость. У Бонни была гувернантка-француженка, которая за столом отравляла им настроение словами спа, мсье» и «Дюма, же панси». Примечание. Не так ли, мсье? И, по крайней мере, я бы так подумала. Она жевала с открытым ртом, и крошки сардин, прилипшие к золотым пломбам, Вызывали у Алабамы тошноту. Сама она за едой переводила взгляд на оголевшийся осенний двор. Можно было нанять другую гувернантку, но в таких напряженных обстоятельствах что-нибудь наверняка должно было случиться, и она решила повременить. Бони стремительно подрастала. Она сыпала анекдотами про Жазету и Клодин и рассказами об одноклассницах. Сама подписалась на какой-то детский журнал, переросла театр кукол и начала забывать английский. В ее отношениях с родителями сквозила некоторая сдержанность. Она беззастенчиво смотрела сверху вниз на свою престарелую англоговорящую нянюшку, когда мадемуазель брала «сохти». Примечания. Выходные. То были восхитительные дни. Квартира наполнялась ароматом духов «Эль-Ореган» от «Коти». Олечка Бонни покрывалась сыпью от съеденных в кафе Румпельмайер пышных лепешек с румяной корочкой. Примечание: сеть кафе австрийского кондитера Антона Румпельмайера 1832-1914. Алабама так и не сумела выпытать у няни признания, что Бонни их ела. Старушка твердила, что прыщики у ребенка в крови, так пусть уж они вылезают наружу, вроде как намекала на изгнание передающихся по наследству злых духов. Дэвид купил алабамищенка. Они дали ему кличку Тезис. Фам де Шобра обращалась к нему мсья, и плакала, когда того шлепали, а посему никто не мог приучить это животное не гадить в доме. Держала его в гостевой спальне, где фотопортреты домочадцев хозяина квартиры вглядывались в происходящее сквозь миазмы собачьего Солятсей. Примечание с французского «дерьма». Алабама очень жалела Дэвида. Они с ним виделись ей неприкаянными, которые в пору зимних невзгод перебирают старые одежды, остатки былой роскоши. В присутствии друг друга они повторялись, Она пускала вход ход замшелые реплики, которые, понятное дело, давно ему наскучили. Он, с явно замученной признательностью, сносил ее маленькие спектакли. Жалела Алабама и себя. А ведь прежде всего гордилась своими незаурядными режиссерскими навыками. Ноябрь отфильтровал из рассветных лучей золотой порошок, который зависал над Парижем до тех пор, пока утренние часы не привыкли растягиваться на целый день. Она работала в сером сумраке и дискомфорте неотапливаемой студии, где ощущала себя совершеннейшей профессионалкой. Девушки переодевались рядом с мазутной печуркой, которую Алабама купила для мадам. В раздевалке висел тяжелый смешанный с запахами прогорклого одеколона и бедности дух обувного клея от пуантов, Согревающихся над слабым пламенем. Когда мадам опаздывала, танцовщицы разогревались выполнением сотни релеве подписанные стихи Верлена. Примечание: релеве подъем на полупальцах, может исполняться на низких, средних и высоких полупальцах. Русские девушки не позволяли открывать окна, и работавшие в свое время с Павловой, Нэнси и Мэй признавались, что их «Тошнит от этого запаха». Мэй жила в гостинице YWCA и зазывала Алабаму к себе на чай. Примечание. YWCA — Ассоциация молодых христианок. Однажды, когда они вместе спускались по лестнице, она призналась Алабаме, что больше не сможет танцевать из-за сильного недомогания. «У мадам, дорогая моя, такие грязные уши!» — высказалась она что меня буквально тошнит». Мадама вечно ставила Мэй у воды. Алабама посмеялась ханжеству девушки. Были там и другие. Маргарита, которая ходила во всем белом, и Фанни в засаленных трусах-утяжках, и они за Санной, которые жили с миллионерами и носили бархатные тюники, и Джеза, неизменно в сером и алом. Поговаривали, что она еврейка. И кто-то еще в голубом органдии. И худышка в драпировках абрикосового оттенка, не дать не взять складки кожи. И три тани, такие же, как все остальные русские тани. И девушки в радикально белом, те смахивали на купающихся мальчиков. И девушки в черном, те смахивали на женщин. И суеверная девочка в розовато-лиловом. И какая-то еще, которую мать одевала в красно-вишнёвое с ног до головы ослепляя всех в этом пульсирующем гироскопе. И трогательно хрупкая Марте, саможенственность, танцовщица комической оперы, которая после занятий с воинственным видом уносилась прочь в сопровождении мужа. В тамбуре царила Ариена Жанаре. Она переодевалась лицом к стене, растирала себя после длительных приготовлений — И разом закупала по 50 пар пуантов, которые после недельных занятий отдавала Стелли. Она поддерживала среди девушек тишину, когда мадам давала урок. Алабама с нею дружила, хотя и содрогалась от вульгарности ее бедер. Именно с Арьевой она сиживала после уроков в кафе под концертным залом Олимпия, подтягивая свой ежедневный кап-корс. Примечание. Кап-корс традиционный корсиканский напиток на основе вина, апельсинов и хинной настойки или каштанового пива. Пользуясь уважением как танцовщица, Арьена водила ее за кулисы в опере и сама захаживала колобами обедать. Дэвид ее на дух не переносил, потому что она пыталась читать ему нотации по поводу его мнений и пристрастия к экспертному. Но буржуазных замашек у нее не было, Держалась она скорее по-мальчишески, фонтанировала рискованными анекдотами про солдат и пожарных, распевала услышанные на Манмарте куплеты про священников, крестьян и рогоносцев. При внешности чуть ли не эльфа она не говорила, а проповедовала, да и чулки у нее вечно морщили. Она пригласила Алабаму на заключительное выступление Павловой. К ним привязались двое мужчин, будто сошедших с карикатур Бирбама и попросили разрешения проводить их домой. Арьена отказалась. Примечание. Макс Бирбом Годы жизни 1872-1956. Английский писатель, карикатурист, иллюстратор. «Кто это такие?» — спросила Алабама. «Понятия не имею. Держатели абонементов в оперу. Зачем вступать в разговоры, если ты не с одним из них не знакома?» С постоянными зрителями, которые занимают первые три ряда национальной оперы, не знакомятся. «Эти места зарезервированы для мужчин», — пояснила Арьена. Сама она вместе с братом жила неподалеку от болонского леса. Иногда в раздевалке она плакала. «Замбели до сих пор танцуют капелью», — повторяла она. «Тебе, Алабама, с таким мужем и с дочуркой неведомо, как тяжела жизнь». Примечания: Карлотто Замбели, 1875-1968. Балерина педагог и хореограф итальянского происхождения Капелия, заглавная партия балета Лео де-Либо 1870. -й. Когда она плакала, с ресниц у нее сходила черная тушь и засыхала комками, будто сырая акварель. Между ее серыми глазами Возникало одухотворенное пространство, с виду чистое, как привольное поле маргариток. «О, Арьена!» — с энтузиазмом говорила мадам. прирожденная танцовщица! Если она плачет, это неспроста». Алабама тускнела лицом от усталости, а валившиеся глаза дымились осенними кострами. Арьена помогала ей отрабатывать антраша. «Нельзя застывать на месте после приземления», — объясняла она. «Нужно сразу опять оторваться. Тогда ты по инерции первого прыжка поскачешь дальше, как мячик». «Да», — сказала по-русски мадам. «Да, да! Но этого недостаточно. Ей вечно чего-то не доставало. По воскресеньям они с Дэвидом вставали поздно, а вечером ужинали у Файо или где-нибудь возле дома. Примечание. Отель-ресторан «Фойо» ранее находился на углу улиц Турнон и Важерар в шестом округе Парижа. «Мы обещали твоей матери приехать домой на Рождество», — не раз напоминал он за столом. «Да, но я не вижу такой возможности. Это дорого, а ты даже не закончил парижские работы. Я рад, что ты не слишком огорчена, потому что сам уже решил подождать до весны». И потом не срывать же из школы. Обидно сейчас что-то менять. Тогда поедем на Пасху». «Да». Алабама не стремилась уезжать из Парижа, при том, что здесь им не сопутствовало счастье. Родительский дом отдалялся по мере того, как ширилась ее душа, отдаваемая шестой и пируэту. Стелла принесла в студию рождественский торт и вручила мадам пару цыплят, полученных от дядюшки, живущего в Нормандии. Дядюшка написал, что больше не сможет помогать ей деньгами. Курс франка опустился до сорока. Стелла зарабатывала на жизнь перепиской нот, отчего безнадежно портила себе зрение и питалась впроголодь. Жила она в продуваемой сквозняками мансарде, где застудила гайморовы пазухи, но упорно держалась за ежедневное пустое времяпрепровождение в студии. «Что делают в Париже польки?» — спрашивала она Алабаму. «Примечание. Аллюзия на расхожий англоязычный каламбур, где обыгрываются амофоны «полес» — поляки-польки, и «полес» — столбы». «Что делают в Париже польки?» — спрашивала она Алабаму. «А что делают в Париже все остальные?» «Если копнуть поглубже, национальности, в общем-то, не берутся в расчет. Мадам нашла для Стеллы подработку — переворачивать ноты для концертирующих музыкантов. Алабама, в свою очередь, платила ей по 10 франков за каждую пару пуантов, носки которых она укрепляла штопкой, чтобы не скользили. По случаю Рождества мадам расцеловала их всех в обе щеки, и они разделили поровну торт Стеллы. «Примерно такое же Рождество ожидало ее в съемной квартире», — бесстрастно подумала Алабама. Она не испытывала никакого интереса к домашнему рождеству. Арьена прислала Бонни подарок, дорогой кухонный комплект. Алабама была тронута, ведь ее подруге самой, наверное, пригодились бы деньги, которых он стоил. Лишних денег не водилось ни у кого. Я вынуждена отказаться от уроков, призналась Арьена. Эти свиньи его переплатят нам тысячу франков в месяц. Мне на это не прожить. Алабама пригласила мадам на ужин и потом на балет. нежное зелёное вечернее платье мадам делало ее совсем бледной и хрупкой. В Лебедином озере танцевала одна из ее учениц. Алабаме было любопытно, что происходит за этими желтыми конфуцианскими глазами, наблюдающими за белым сыпучим потоком балета. Молковато, заметила наставница, В мое время масштаб был совсем иной. Алабама не поверила своим ушам. Она выполнила 24 фуэте, правда? вырвалась у неё. Разве кто-нибудь способен на большее? Ее терзала физическая боль при виде этого неземного стального тела, которое надламывало и лестало себя в этих безумных вращениях. Ну, не знаю, кто на что способен. «Знаю только, что я делал нечто иное», — ответила артистка. «И гораздо лучше». После спектакля она не пошла за кулисы, чтобы поздравить балерину. За соседним с ними столиком сидел Эрнандар, который соорудил башню из бокалов и чился ее заполнить, наливая шампанское только в верхний. Дэвид к нему присоединился. Мужчины вдвоем вышли на танцевальную площадку, где начали петь и боксировать с тенью. Алабаме было неловко и боязно, что мадам обидится. Но в России мадам была, как и все, княжеских кровей. «Резвятся, словно щенята», — заметила она. «Не мешайте им, это даже мило». «Мне мило только одно — работа», — возразила Алабама. «Я, во всяком случае, давно забыла обо всем остальном. Развлечься тоже неплохо, когда можешь себе это позволить», — погружаясь в воспоминания, проговорила мадам. В Испании я после каждого спектакля пила красное вино, в России — непременно шампанское. В голубом свете ламп этого зала и в красном свете фонарей, защищенных железными решетками, белая кожа мадам сияла подобно арктическому солнцу над ледяным дворцом. Она почти не пила, но заказала икру и курила одну сигарету за другой. Платье на ней было простенькое, А Алабама даже огорчилась. Наставница в свое время снискала славу великой балерины. После войны хотела уйти со сцены, но была стеснена в средствах, а сын ее обучался в Сорбоне. Муж вынашивал мечты о пажеском корпусе и утолял свою жажду воспоминаниями. В конце концов, от него остался горестный аристократический фантом и ничего более. «Русские!» скормленные прекрасным великодушием и отлученные от него хлебом революции, они потянулись в Париж. В Париж потянулось все и вся. Париж заполонили призраки. На елку к Бонни приехала няня, а следом и какие-то знакомые Дэвида. О Рождестве в Америке Алабама думала безучастно. В штате Алабама даже не продавались такие елочные украшения, как маленькие покрытые снежной глазурью домики. Париж заливала дождем, а цветочные магазины полнились рождественской сиренью. В балетную студию Алабама принесла букет. Мадам пришла в восторг. «Девушка и я скупилась на цветы», — сказала она, признавала разве что пылевые, собирала букеты и мастерила бутуньер для гостей, которые приезжали в отцовский дом. Примечания, бутоньерки. Эти мелкие подробности из прошлого — такой великой танцовщицы, казались Алабами пленительными и проникновенными. К началу весны она с удовлетворением ощутила варварскую гордость от силы своих негроидных бедер, выпуклых, как челноки на гравюре по дереву. Полный контроль над своим телом освободил ее от всяких связанных с ним дурных мыслей. Девушки забирали в стиралку грязные вещи. На улице капуцинов опять зрела жара. В Олимпии выступала новая трупа акробатов. Тонкие солнечные лучи раскладывали на паркете студии блеклые памятные таблички. Алабаму повысили до Бетховена. Они с арьеной дурачились на продуваемых ветром улицах и хулиганили в студии. Алабама одурманивала себя работой. Жизнь ее вне этих стен была сродни утренним попыткам вспомнить сны минувшей ночи.